И вот нижиданно негадано, когда Царжинский, ём миро пройдя остальных его замов головой в очека, сделали Минжинского, и он тогда сразу подумал: "Скоро, очень скоро о каждом чекисте вправду будут говорить, что у него холодная голова, горячее сердце и чистые руки". Но прошло несколько месяцев, и Минжинский понял, что зло, грех снова затопляют органы. И он ничего поделать не может. Страна гибнет, разлагается, и старым младцу случит, доносят друг на друга. Слово сказать со знакомым ещё хуже с незнакомым человеком бояться, вдруг тот сообщит, куда следует. Мало того, что каждый за каждым следит, что они всегда готовы предать соседа, друга, брата, мать, отца, сына и дочь. Они настолько обезумели, что видят в этом благо, гордятся, что они такие бдительные, порядочные, ещё и требуют за предательство награды. Мы построили страшный мир, пел он, страшный, злой мир. Я пытался сказать это членам политбюро, пытался им это объяснить, но они не хотели меня слушать. Я упрашивала, хмолила, плакала, и в конце концов одно единственное дело они разрешили мне рассказать. Вот оно, продолжала ночью он высоким тянором. Молодая хорошенькая девушка, комсамолка, учится она на втором курсе историко-филологического факультета университета. Ей как раз исполнилось 18, и на свой день рождения она созвала чуть ли не полкурса. 15 человек сидели, разговаривали, пили чай с пирогами, а в самом конце вечера один из её друзей рассказал дурацкий в сущности совершенно безобидный анекдот. Пришёл больной к зубному врачу, тот ему запломбировал зуб и говорит: "Всё в порядке, можете идти". Больной сидит, не уходит, рат не закрывает. А врачу повторяет: "Идите, я пломбу поставил". Тот сидит, как сидел. Ну наконец, врач не выдержал. Я же вам сказал, закрывайте рот и идите всё в порядке. А больной: "Извините, доктор, дайте ещё хоть минуту. Где же ещё свободно рот открыть можно?" Гость посмеялись у дверей это уже было и ушли. А она, бедная девочка, едва они ушли, сразу же побежала к нам, чтобы донести на того, кто это рассказал, и, естественно, на тех, кто это тоже слышал, но сам не денёс. и правильно побежала, потому что в утром ещё три человека из тех 15, что они вчера были к нам наведались, но поздно дело заведено, их то джи повязали, и вот теперь получается, пел он, что вся ней, кто рассказывал, и кто слушал, не меньше десяти лет за контрреволюционную агитацию получить должны, а им 18, старикам кому 20. Приговоры у меня на подпиши, поставлю визу, из них домой хорошо и встречать, верт, верняться здоровым точно никто. Рассказал я это в политбюро, пел Минжинской, мне спокойно говорят: "Делай что обычно. Случай самый рядовой, чего ты за него шум поднимаешь?" Конечно, ребятам не повезло, но мы о народе, о всём народе думать должны. Нам его жалко. Я им снова разю, вы не понимаете, что погубите тех, кого мечтаете спасти. Никогда не спасётся народ, в котором каждый ждёт, что вот сегодня друг ближайший его предаст. Не может страна держаться на страхе, а не в ответ, во-первых, может и даже очень неплохо может, а во-вторых, что ты предлагаешь? Что ты от нас хочешь конкретно? Тогда я ещё к разговору готов не был. А через неделю во время рождения, когда пришла моя очередь, говорю про року, что органы реформировать надо полностью. Все старые кадры гонять в шею, отпрежнего даже камня не оставить. А вот, смотрите, продолжают церкви. Ведь там каждый кается, а каждый сам на себя доносит и ни денег, ни постов, ни жилплощади за это не требует. Народ же ничего не боится, ведь он не на другого, лишь на себя одного стучит. Заметьте, говорю я всё честно, ничего не утаивает, потому что знает, хоть что то скроет, не видать ему царствия небесного. И вот он рассказывает о себе всё-всё, и не только рассказывает, но и прощение просит, и в грехах своих раскаивается. Из храма он выходит просветлённый, веруя Его и сажать не нужно, разве что он рецидивист какой-нибудь. Тут я прервался, чтобы перевести дух, а пророк мне в ответ: "Ты говоришь так, будто церковь совершенно, а это скопище удейское, вавилонское блудница". Я замолчал, онемел, понимаю, что всё пропало, другие тоже молчат, ждут. Несколько минут прошло, а может и больше, вдруг он мне говорит: "Божьим указам продолжай". Последние три фразы Минжэнский пел совсем тихо. Здесь же голос его вновь окреп. Предлагаю церкви, которая сейчас почти без работы осталась, вернуть прежнее значение, перестать гнать священников на славки до да на Колуму золотом мыть. Наоборот, всех возвратить и всех в новые органы взять и не рядовыми следователями, а они там главными быть должны. Вообще надо соединить социализм с религией. Генеральный секретарь пусть и на царство коронуется, и в патриаршие сан возведён будет. В России это поймут. Мы же, подданные нового царя, раз в неделю без всякого принуждения будем ходить на исповедь, за день до этого миром говеть и поститься, чтобы идти с готовностью очиститься, а после причащаться святых таинств. религиостано ткаются, ведая, что никакой тайны исповеди нет и в помяне, каждый священник наш работник, власть же наместница Бога на земле. Мы как Божьи наместники, мы будем милосердны и справедливы, и не простим, не отпустим прихожанину грехи, только если точно знаем, что и Господь ему бы их не простил. Всё так, как если бы Господь был на земле. Нет ни допросов, ни пыток, ни лагерей. Всякий знает, что если он не раскается, не встанет на путь исправления, его ждёт ад. Единственный лагерь, который мы оставим. На этом я кончил, и пророк, выслушав меня, сказал по Божьему указу петь тебе это в Лептаговском хоре, а там, как народ скажет. Арио Минжинского лептагов на певке поставил сразу в сред за партией Дева Марии. И это дало Бальменовой предлог после окончания репетиции пригласить Минжинского к себе домой на чаепитие. Отказываться он не стал, тем более что в Москве раньше вечера следующего дня у него срочных дел не было. Они проговорили почти всю ночь. О барисе, который Минжинский успешно дебютировал, о нём самом И что было для Бальменовой особенно важно, о Краусе. Она рассказала ему о муже всё, что знала, причём, по ходу разговора, не без удивления обнаружила в нём и в Менжинском много общего, и ей это было приятно. Кстати, оказалось, что об отцере нархи Менжинский много слышал и раньше, поэтому он слёту принял предложение Бальменовой именно ему поручить возглавить реорганизацию следственной части в Очека. ографел. Про себя Минжинский рассказывал ей, что с детства ненавидел и боялся больших, роскошных, как приёмные залы петербургских храмов, с их золотом и тяжёлыми светильниками, со стенами, где не было и кусочка пустого места. Всё: свод, колонны, стены так давило, что во время службы в нём не было ничего, кроме страха. А потом однажды Это было в деревне, где они летом снимали дачу, и его отпустили ловить ночью рыбу. Возвращаясь, он попал под сильный дождь, и чтобы не промокнуть, зашёл в незапертый деревенский храм, лишь месьский возведённый, выстрелы вообще на мир об одинокий. Что ж там в этом храме, он и обратился. Позже под влиянием родителей, спиритизма, теософии, социализма, в общем, по шутилам всего вместе, вера постепенно слабла. Он словно запыланей, но недавно она к нему вновь вернулась. Вот он снова помолился в той деревенской церкви, проведя с Минжинским несколько часов, Бальменова поняла, что слухи о его неизлечимой болезни, которые до неё доходили верные Езделось его жалко. То временами кашель буквально душил его, не давал говорить. Через 3 недели он в самом деле умер, подобно многим до него, так ничего и не успев. Органы перестроены не были, и году занявший его место всё оставил по-старому, и говорит с ним окраوسی, как о новом главе следственной части, было глупо. Улучшение отношений между Бальменовым и отцом Иenarхом продлилось недолго. Через 3 месяца Бальменова вновь вынуждена стояла на его аресте и придании суду. Причём на этот раз никаких звонков в защиту Крауса из Москвы не последовало. Не исключено, что тайным покровителем отца Иenarха был именно покойный Менжинский. Материалы следственного дела и обвинительное заключение сохранились. Поэтому нижеследующий рассказ полностью документирован. Как показал отец Ринарх на первом допросе, он состоялся в день Рюста с следователем из Стомину, начать всё, наверное, следует с 14 октября. Это было воскресенье, на которое наси расс выпал большой праздник день Покрова Богородицы. Он помнил этот праздник с детства. знал, что есть такая примета: если на покрова Богородицы снег на землю не ляжет, то его не будет ещё долго, до Филиппова заговения. Ни снега, ни зимы, он никогда не любил и с вечера накануне не умея терпеть, каждые 5 минут заглядывал к отцов в кабинет, где на противоположной от двери стене висел корабельный барометр. Отца он боялся. Помешать тому работать считалось в семье худшим из преступлений, но удержаться, хотя дверь немилосердно скрипела, не мог. Потом его наконец прогоняли, или нянька просто уводила спать, и всё откладывалось до утра. Когда, проснувшись на рассвете, он сразу же бежал к окну. Визгло ему сравнительно часто, и в память осталось, как ребёнком он ликовал, что зимы ещё нет. Как разойдясь, носился по дому, а потом, когда мать тоже встав звала его к себе в спальню, где на полу был постелен большой туркменский ковёр, любимое место у всех его игр, место, где просто можно было часами лежать, запрокинув голову, Анна спокойной и умиротворённой спрашивала её, неужели не может быть так, что в этом году зимы вообще не будет. На следующий день после Покрова Богородицы отец Елинарх давно решил навестить своего старого друга отца Алексея, священника села Сергиев Починок, что находится в 15 километрах от его Константинова на берегу Волги. Поскольку дорога была не близкая, он отслужив заутреннюю, заходить домой не стал и пошёл к Алексею, как был в рясе и с крестом. Удобнее всего идти в Сергиев починок было сначала по насыпи недавно построенного канала Волга-Москва. Там шла удобная дорога, а где канал соединялся с рекой, повернуть направо и ещё 6 верст теперь уже по берегу Волги. Так он и пошёл, но ещё километра за три до первого шлюза услышал сливающееся в единый гул мычание. Такое горькое и безнадёжное, что и два можно было выдержать. Анс сперва не понял, что это и даже откуда идёт этот вой, но потом догадался, что мычит скотина, которую как раз в это время возят по новому каналу в Москву-на-Убой. Подойдя ближе, он увидел сотни и сотни бычков и телят, толпящихся на палубе старой баржи. Они были измоченны и изнурены, Видно было видно, что по крайней мере несколько дней их не кормили и даже не поили. Здесь рядом гой их был таков, что он, отец аренарх, много чего в жизни повидавший, ничего страшнее упомянуть не мог. Возле него, облакаясь на перила парапета, стоял механик, управляющий шлюзом, которого он спросил, почему баржи застряли и почему скот никто не накормит и не напоит. Тот ответил, что кормить скот не его дело, шлюзы не работают, потому что из-за аварии на станции четвёртый день нет электричества. Сейчас то же самое и на других шлюзах, и на многих волжских пристанях на подходах к каналу везде застряли баржи со скотом, которые везут в Москву с низовий Волги из казахстанских и астраханских степей. А это время каждый год так: мясо нужно, и чтобы порадовать народ на октябрьские праздники, да и чтобы заложить в холодильники на зиму. А сейчас ещё делают запасы на случай войны. Вы добавил механик жалейте скотину, потому что она орёт благим матом. А из Москвы ждёт слёзы тройка других борщ. Там тоже все некормлены и неполны, но они тихие, жекими. Я, скажи, летит серанахсу, новый его спросил: "Нельзя ли как-нибудь договориться, чтобы скот накормили? Сделать это хотя бы из обычного человеческого сострадания?" На что он повторил, что его работу содержать в порядке шлёс, а не искать корма, и что скот сдают живым весом под Астраханью, а дальше всем наплевать. Сколько не видел он этих башен, а всех не мясо, одни кости. Я прошёл ещё несколько километров вдоль канала, продолжал идти от Оренарх до ещё километра 2 по берегу Волги. Везде и вправду одна за другой были причалены баржи с истошным скотом. Вынести это я больше не мог и повернул обратно. Когда уже идя домой, я опять проходил мимо первого шлюза, но я понял, что мой долг Попытаться этот скот хоть как-то утешить и успокоить. Я подошёл к животным. Вода в шлюзе стояла вровень с парапетом, и скот был прямо напротив меня за деревянными загородками палубы. Я стал разговаривать с быками и телицами, словно с обычными прихожанами. Спросил, откуда и как давно их везут. Они ответили, что уже 3 недели. Сначала их немного кормили прошлогодней соломой и в олу паили. А последние 4 дня не кормит вовсе. Они знали, что их везут на бойню, что они обречены и желали себе одного, чтобы эта смерть была скорой. Они не понимали, почему, за какие грехи они перед смертью должны принять такие мучения. Краус говорил следователю, что раньше он не знал коровьего языка, поэтому просто ласково, кротко им повторял. что они страдают безвинно, что они милые и хорошие и должны ещё потерпеть, совсем немного потерпеть. Тот, кто был ближе, продолжал отец Серинарх. До какого он мог дотянуться с парапета, он гладил рукой и сказал, что стоило ему прикоснуться к любому бычку, любой телице, из глаз животного сразу же начинали течь слёзы. Он вытирал их, а они текли, текли. Он говорил им, какие они хорошие, добрые, как несправедливо то, что выпало на их долю, но скоро все их мучения кончатся. Произошло несчастье. Никто здесь не виноват, и ничьей злой воли здесь тоже нет. Он говорил им, что они кормильцы человек. Они спасают его от голода, дают возможность пережить зиму и холода. Милые, добрые, говорила она, и мы плакали вместе с ними. не мог удержаться. Успокоить их всех однако было немыслимо. Те двое-трое животных, с которыми он разговаривал и которых гладил, вели себя тише других. И им, похоже, было легче, но остальных ему утешить было нечем. Ему нечем было им помочь, показалось царинарах, и во этих невинных, как младенцы мучеников, Сводя с ума, стоял он над каналом, и над рекой и над лесом. Вдруг к Цуйринарху пришло в голову, что нескольких животных он всё же может спасти. Неделю назад Лептагов просило договориться с Константиновскими крестьянами и привести на спевку полтора десятка коров, потому что покаяться должны будут все, вся страна, в том числе скот. И для хора И ему нужны их голоса, их обращённое к Богу мочание. Пропросбыли Птаговый Краус сначала забыл, потом ему не удалось сразу уговорить крестьян. Сейчас же он вспомнил об этом и пошёл в машинный зал шлёзок-механику, чтобы тот по деВотца иренарха слово отпустил на сегодняшнюю спевку хотя бы часть бычков и телиц. Он верил, что если ему удастся привести их в хор, Господь их услышит, сразу же услышит и пусть неспасёт, но хотя бы приблизит конец их мучений. Молитва невинных телиц и бычков, поддержанная всем хором, не могла не дойти до Господа. Однако механик ему на отрез отказал, ответил, что сам он не против, но стоит кому-нибудь донести. На него тут же повесят хищения в особо крупных размерах. Тогда никакой лептагов ему не поможет. Посадят лет на 10 за милую душу, а у него трое детей. Кроме того, первые 2 дня, что баржа здесь застряла, когда он думал, что вот-вот шлюз заработает, дети его им хлеб таскали, траву, сено, в общем, подкармливали как умели. А потом он понял, что всё равно их не спасёшь. Везул тоскот на войну, может, это специально, чтобы они о жизни не жалели. После разговора с механиком показал Краус. Я вернулся к барже, и встал там же, где стоял. Две коровы, что дотянулись, мне руки лижут и плачут, будто люди. Холод страшный, они дрожат, непойные и некормленные воют, воют, воют без конца. Тут во мне что-то сделалось. Я вдруг понял, что так дальше продолжаться не может. Не может быть так, что это правильно, что Господу это угодно. И тогда я воззвал к этому несчастным. Я поднял крест именем Господа нашего Иисуса Христа, благословил их и сказал, что за тени с чем не сравнимое страдание, что им довелось пережить по вине человека. Отныне присные вовеки веков освобождаю скот от всех обязательств, что наложены были на его предков и на него самого после потопа. И я видел, что животные боятся мне поверить, боятся поверить, что наконец свободны. Я объяснил им, что тогда после потопа людям жилось очень тяжко, всё надо было начинать заново. Не господь дал человеку послабление, разрешило потреблять в пищу мясо живых существ. Он сделал это потому, что они были обязаны человеку жизнью. Во время потопа они спаслись лишь благодаря Ною, который взял их к себе на ковчег и там год кормил. Я сказал им это и повторил, что теперь они свободны. навсегда свободны, потому что никто из рода людского никогда не получал от Господа права мучить их и издеваться над ними. Я говорил им, что страдать усталость недолгая, что там в другой жизни за все перенесённые мучения их ждёт награда, награда, о которой только можно мечтать. Я рассказывал им о рае, о бескрайнем зелёном луге, поросшем молодой травой. Не сентябрьской жухлой отавой, а, а густой, густой травой и цветами, я говорил им это и видел, что они давным-давно с первого моего слова меня понимают, что Господь сделал так, что и я понимаю их мычание, то есть и вправду между нами всё стало, как было до потопа, когда люди и животные говорили на одном языке. Дальше отец Иринарх снова показал, что сначала хотел только их утешить и успокоить, но это было невозможно, совершенно невозможно. Если бы им кинули хоть несколько снопов соломы, несколько на всю баржу или просто дали напиться воды, которой столько было в паре метров от их мерт, за что им это, говорил отец Иринарх. Неужели за то, что тысячелетия за тысячелетия они безропотно несли крест, что взвалил на них Господь? И тут показал отец аренарх, я вдруг ужаснулся этой несправедливости, не только тому, что выпало на долю стоящих передо мной на барже, но и всех-всех прочих животных, что кончают свою короткую жизнь, часами ожидая очереди на бойню. скаля за копытами в крови своих предшественников, которых на их глазах разделывают умисяники. Ужаснооса, что ради того, чтобы мясо было чуть-чуть сочнее, их убивают медленно, не спеша, будто Господь не dulым чувство боли, что откармливают и режут совсем маленьких, сасунков, как их называют молочных, не позволив прожить десятой части той жизни, на которую они имеют право. что коров отвозят на бойню и два не перестают доиться, хотя годами они были кормильцами всей семье. Я понимал, что в этом счёте вина ни одного человека. Он и сам часто ли жертва страшной жизни, которой мы живём, и всё же оставалось достаточно, чтобы простить было невозможно. Теперь я видел, что не имею права Не должен больше их утешать, не имею права вести с ними богоспасительные беседы о рае, это понял я. Священник нет мой долг всех их, всех до одного, кто был на этих трёх десятках барш и всех других, кто этого пожелает, призвать восстать и сражаться до тех пор, пока человек не поймёт, что отношение между ним и животными Снова должны стать такими, как были до потопа. Я сказал им это и снова увидел, что они меня не понимают. Я увидел, что они готовы слушать меня и пойти за мной куда ни позову. Они верили мне, верили, что я друг, который пришёл им помочь. Сейчас я не знаю, хорошо ли, что они меня послушались, пошли за мной, ведь я не смог им помочь.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 Я сказал им, чтобы телицы и тени с бычков, кто совсем слаб, как-нибудь постарались перебраться в глубь центральной части палубы. Скот на барже был набит так тесно, что это было нелегко. Я освободили место быкам ещё сохранившим силы. Началось медленное, очень медленное движение, потому что многие лежали и вообще не могли встать.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 Колыхались рыжие спины, а потом вдруг всё разом кончилось, и прямо передо мной выстроилась в ряд мощная монолитная группа бычков. Рожки у них ещё лишь пробивались, но они словно настоящие матровые быки стояли, не схапув себе головы, и глаза их были налиты кровью. Можете верить мне, можете не верить. Но в них была настоящая сила, и я видел, что легко с ними справится никому не удастся. Они стояли передо мной, нетерпеливо переступая с копыта на копыто, тяжело дыша и ждали команды. И едва я дал знак, они в одну секунду разметали деревянное ограждение палубы и вырвались на волю.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 со знаменилые пристани с причаленными баржами, а к тем баржам, которые стояли на якоре вдоль берега, перебирались вплавь. Прошло лишь 5 или 6 часов, а все их собратьи были уже на свободе. Пока они шли от баржи к барже, радостным мычанием оповещая окрестности, что они наконец на воле, в каждой деревне к ним на встречу выходила вся местная скотина. И восторженно приветствовал вела в своих хлева и амбары, доверху наполненные запасами на зиму. Надо сказать, что крестьяне нисколько этому не препятствовали. Наоборот, они везде встречали наш отряд свежеиспечённым хлебом и солью. Так было и дальше. Сильные освобождали слабых, те в свою очередь поддерживая боками самых изнурённых и больных.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 Как крестьяне не плакали, не молили её остаться, как не заманивали обратно лаской и уговорами, теми же горячими булками и кусками соли она шла, и шла к нам из самых дальних сёл, куда только доносилось мычание освобождённых животных. Когда я первый раз говорил со шлёзас бычками и телитцами, мне казалось, что едва третьих может ходить.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 Но сейчас я понимаю, каким плохим пастухом оказался. Я не должен был, ни за что не должен был вести их в Кимры. Город был нашим врагом, он нёс нам смерть, и мы были обязаны обойти его стороной. Я мог это сделать. Я поклялся привести их на выгон, который находился 300 метрами выше Кимр, где были спевки лептаговского хора.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 Город весь был украшен красными флагами. По улицам то там, то здесь под теми же красными знамёнами маршировали колонны школьников, рабочие местной меховой фабрики и промкооперации. Это не имело к нам ни малейшего отношения. На привиде демонстрантов в глазах моих быков снова налились кровью. И они будто на какой-нибудь коллизе набросились на несчастных в одно мгновение разогнав их, неуспокоившись, на этом они принялись с истервеньем рвать и топтать копытами красную тряпки. Впрочем, несмотря на то, что нам сейчас приписывают, ни один человек тогда не был ни убит, ни покалечен. Потом они принялись захватывать здания.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 И это тот грех, который Господь им никогда не отпустит. Но это было позже. Пока же в городе шло форменное братание людей животных, и животных. Я понимаю, насколько важно, чтобы всё и дальше обошлось без крови и жертв. Дал указание, чтобы обе городские булшные работали в три смены, и чтобы вообще везде, где могли, пекли хлеб дома, дабы каждый был накормлен досыта. Утро в городе началось с одного из самых трогательных зрелищ, каких мне в жизни случалось быть свидетелем. Из домов и лавок изобеих пекарен выносились целые противни ещё горячего хлеба, и щедро из рук дети и взрослые, мужчины и женщины, даже древние старики, словом все наперегонки спешили накормить животных, гладили их, называли ласковыми именами. обнимали за шею, целовали в губы, говорили: "Бож, какой ты у меня худой, кожа до кости". И так, обняв, плакали вместе с ними. Не знаю, что повлияло больше: обилье еды или любовь. Но животные оправились очень быстро. И теперь были уверены, что благодаря своей численности и решительности смогут отстоять город.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 Кроче, разумные люди понимали, что никогда московские власти не примирятся с потерей города, находящегося лишь в 100 км от Кремля. Надо сказать, что буки теперь и вправду были очень сильны и готовы на самую отчаянную оборону. Москва через лазутчиков это знала.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 Они сразу возводили вокруг него глубокий ров, सुкреплёнными на дне кольями, перебраться через которые быки никак не могли. Несколько их контратак, несмотря на отчаянный героизм, быстро захлебнулись. Так, почти на рассчитание спеша, дивизия сужала кольцо, постепенно оттесняя быков в узкие кривые улочки верхней части города, туда, где их огромным телам трудно было развернуться. Где бы камни ни хватало места, чтобы быстро перегруппировать, собрать силы для атаки или наоборот для обороны. Осада продолжалась 2 недели, день за днём, причём рядом с городом, навыгоня всё это время по-прежнему до позднего вечера шли спевки, тамкаюли и взывали к Богу, но тех, кто был в городе, вот-вот должен был погибнуть, никто ни разу не вспомнил.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 родила в лагере быков униния. Особенно тяжело давали симне необходимость постоянно быть на страже, и связанные с этим недосыпание. Но для главной части операции медленная осада была лишь подготовительным этапом. И 22 ноября, когда быки были наконец полностью заперты в верхней части города, Последовал приказ командира дивизии генерала Рамина штурмовать кимры. В этом приказе был ещё один страшный пункт, поначалу секретный: живым никого не оставлять. Рамина долго убеждали, что приказ несправедлив, что его жестокость не имеет никакого смысла. Особенно активно, конечно, были крестьяне ческетино, увлечённые общим движением, фактически случайно оказались в городе.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 Слава богу, стояли редкие для этого времени сильные морозы. Они сразу промёрзли, и всякой заразы удалось избежать. Продолжалось это неделю, а потом всех горожан над малодовелико погнали рыть километрах в 3 от города, где были песчаные карьеры, огромные могильники. Песок смёрзся как камень, и работа шла почти месяц. Когда ямы были готовы, туши животных про часов окрестности собрали, свезли сюда и наконец закопали. После этого власти решили, что кимры примерно наказаны, и дальнейших репрессий не последовало. Когда всё закончилось, да и раньше, говорил отец Инарх следователю, мне было очевидно, что против регулярной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 Но вопрос следователя: что же он мог ещё сделать? А отец Иринарх показал, что если бы тогда, когда они шли к Кимрам, ни к кому не приходило в голову оказывать ему малейшего сопротивления, бычки, телицы, коровы разом бы замычали во всю силу своих лёгких, тот то корових корове, от короввых корове за несколько часов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 В Кимрхе начался суд над отцом Иренархом. Он был единственным обвиняемым. Обвинителём на этом процессе выступала городской прокурор Бальменова. Осаду она провела в городе, запертая в сарае вместе с другим кимрским начальством, то есть обо всём была прекрасно осведомлена. Речь свою она построила весьма тонко.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 Начала она с того, что какой же он праведник, когда на нём столько крови. Но её попытки использовать старую тактику и показать залу, что обвиняемый Краус на процессе, она называла его строг фамилией провокатор, долго не давали результатов. Однако Бальменовой хватило выдержки и ума, чтобы дождаться, когда подсудимый сам станет ей помогать. Сама станет объяснять публике, что это так, что она права. Тут Бальменовы использовали единственную бывшую у неё козоль. Раз за разом она стала вызывать в качестве свидетельниц крестьянок из окрестных сёл, сотни которых потеряли единственных кормилиц. Каждая называла имя своей коровы и плачу уступала место следующей. Это продолжалось три заседания подряд. А дальше последовал новый эффектный ход. От лица государства Бальменаго обещала крестьянкам полную компенсацию новых коров, и тема окончательно переломила настроение людей в свою пользу. Это был смелый и чисто интуитивный шаг. Достаточно сказать, что он ни с кем не был согласован, и ей позже понадобилось немало усилий. чтобы убедить власти в самом деле выполнить это обещание. Коровы по её настоянию были выданы крестьянам ещё до того, как процесс закончился, что произвело на присутствующих сильное впечатление. Дальше зал уже верил ей, верил каждому её слову. Бальменова знала, что ещё никогда она так хорошо не говорила, как на этом процессии. Она легко и изящно рисовала им облик Крауса, всячески намекая на то, что много лет он был провокатором подосланным органами. Она не боялась повторять все слухи, все сплетни, которые раньше о нём ходили, понимая, что если она хочет в глазах жителей Кимру уничтожить от царя Нархану всегда, После внесения приговора ни у кого не должно остаться ни вопросов, ни сомнений. И здесь ей очень помогли дневники Крауса, которые он вёл с детских лет и которые были изъяты НКВД во время обыска в Константиново. Она хорошо помнила проводы их общего товарища Сергея, выкончавшего срок и возвращавшегося в Петербург. Это было месяца за два до водо того, как она стала ходить на рождение. По традиции они долго, чуть ли не всю ночь просидели в его избе, пили, пели, вспоминали, что было за эти 3 года. Потом уже под утро она и Клаус вернулись домой, и тут на пороге её комнаты Клаус будто потерял над собой контроль. Он обнял её, крепко прижал к себе.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 Читая и перечитывая страницы, которые он посвятил ей, она всё не могла взять в толк, зачем он это сделал? Зачем? Почему? Он писал о ней с тех самых пор, как узнал, что по воле партии они должны быть обручены. Её поразило, что он начал считать себя как бы и осьм при Марии. Это его собственное выражение ещё в записи, датируемой днём накануне обручения. И дальше весь сегодняшний вник был наполнен одной ею, ею, его любовью к ней, сознанием, что соединица они никогда не смогут. Это была едва ли не самая печальная книга, что ей приходилось читать. И минут им о него жалело. Всю жизнь прожить рядом с той, кого любишь, и ни разу не сделать её своей. Но всё-таки она не смигчилась, не простила Крауса, лишь поразила его нечеловеческой силой, выдержкой, укрепилась в мысли, насколько опасным он был врагом. Из дневника ей удалось выбрать на редкость яркие куски, окончательно дорисовывающие его образ, образ волевого страшного человека. который ради достижения цели не останавливался и не станет останавливаться ни перед чем. Дневник так потряс её, что она зачитывала и зачитывала цитаты из него, никак не могла прерваться. Фактически целиком из него составился весь финал её речи. И он был очень хорош. И здесь было явное сходство с процессом над учителем у Хлыстова. И можно сказать, что подобное построение обвинительной речи, широкое и свободное использование фактов, касающихся Лично её, сделалось вообще фирменным приёмом Бальменовой. Адвокат, который её апанировал, был в Кимрах единственным. Но в любом процессе, тем более на таком, где исход не вызывал никаких сомнений, он играл с ней в поддавки. Без этого победа никогда не доставляла ей капли радости. Но здесь весь зал, ещё недавно бывший союзником отца Иренарха, встал на её сторону, поддержал требования смертной казни для обвиняемого Бурнаевацы. Это был настоящий триумф. Согласился с приговором Краус. В последнем слове он полностью признал свою вину, каялся и прося прощения у всех, кто из-за него пострадал, горько плакал. Правда, в Москве приговор в конце концов смягчили, заменив казнь 10 годами лагерей строгого режима. Это не было связано ни с чем покровительством. Просто режим в тот год всячески демонстрировал свой либерализм. Что было с Краусом дальше, Бальменово не знала и не пыталась узнать. Куда в какой из лагерей он отправлен. Такое ощущение, что после приговора его и, и его судьба напрочь перестали его интересовать.